Глава двадцать вторая. До места битвы, на котором Кирвойла перебил немцев, дорога была легка, потому что известно. Добрались они до этого места скоро, но поспешно проехали мимо по причине невыносимого смрада, который распространяли непогребенные тела. Проезжая, спугнули они стаю волков, огромные стаи ворон, грачей и галок, а потом стали искать на дороге следов. Правда... Перед тем по этой дороге прошел целый отряд, но опытный матьку без труда нашел на взрытой земле отпечатки огромных копыт, идущие в обратном направлении, и так начал объяснять менее опытные в военных делах молодежи. «Счастье, что после битвы не было дождя! Вы только смотрите! Конь Арнольда, как носящий на себе необычайно большого человека, тоже должен был быть огромным!» Легко сообразить и то, что, скача галопом во время бегства, он сильнее ударял землю, нежели медленно идя в ту сторону, и выбил ямы более глубокие. Каждый, у кого есть глаза, пусть смотрит, как на сырых местах видны подковы. Даст Бог, выследим собачьих детей, только бы они раньше не укрылись где-нибудь за стенами. Сандеру говорил?» — отвечал Сбышка. что здесь нет поблизости замков. Так оно и есть. Потому что меченосцы недавно заняли эту страну и не успели еще настроить их. Где им спрятаться? Мужики, которые тут жили. Все в войске скирвоиллы. Потому что это тот же народ, что и жмудины. Деревни, как говорил Сандерус, сами немцы сожгли, а бабы с детьми спрятаны в глубине лесов. Ежели лошадей не жалеть, так мы их догоним. Лошадей надо жалеть. Потому что если бы нам и удалось это, то потом все наше спасение в них, сказал Мачко. Рыцарь Арнольд, вставил Сандерус, во время битвы получил удар кистинем по спине. Он не обращал на это внимания, сражался и убивал. Но потом спина у него должна была разболеться, потому что всегда так бывает, сперва ничего, а потом болит. Поэтому они не могут ехать особенно скоро. А, пожалуй, придется и отдохнуть. А людей ты говоришь с ними никаких нет? – спросил Матько. — Есть двое, которые между седлами везут корзину, а кроме того рыцарь Арнольд и старый Комтур. Было довольно много еще, но тех жмудины догнали и перебили. Надо сделать так, сказал Збышка, чтобы наши перевязали тех людей, которые стерегут корзину. Вы, дядя. нападете на старого Зигфрида, а я на Арнольда. — Ну, — отвечал Мачко, Зигфридом-то я справлюсь, потому что сила у меня, слава Господу Богу, есть. Но ты особенно на себя не надейся, потому что тот, видимо, великан. — Ну, увидим, — ответил Збышка. Ты крепок, этого я отрицать не стану. Но ведь есть люди и посильнее тебя. Или ты забыл о тех наших рыцарях? которых мы видели в Кракове. А справился бы ты с паном Павала из Тачева, а с паном Пашкой злодеем из Бескупец, а с Завишей черным, а неважничай слишком и помни, о чем идет дело. — Родгер тоже был не калека, — проворчал Збышка. — А мне найдется работа? — спросил Чех. Но он не получил ответа, потому что мысли матьки заняты были совсем другим. «Если Господь нас благословит, — сказал он, — тогда бы нам только добраться до Мазовецких лесов. Там уж мы будем в безопасности, и все кончится раз навсегда». Но через минуту он вздохнул, подумав, должно быть, что и тогда еще не все кончится, потому что надо будет сделать что-нибудь с несчастной Ягинкой. «Эх, — проворчал он, — неисповедимы пути Господни!» — Часто я думаю, почему это тебе не суждено было спокойно жениться, а мне спокойно жить с вами. Ведь чаще всего так бывает, из всей шляхты в нашем королевстве одни мы таскаемся вот по разным странам и ямам, вместо того, чтобы сидеть дома да хозяйничать, как Бог велел. — Да, верно это. — Да на все воля Божья, — отвечал Збышка. И они некоторое время ехали в молчании. Потом старый рыцарь снова обратился к племяннику. «Доверяешь ты этому, бродяге? Что это за человек?» «Человек это легкий и, может быть, негодяй, но меня он любит, а предательства с его стороны я не боюсь». «Если так, пусть он едет вперед, потому что если он на них наткнется, то их не спугнет. Он им скажет, что убежал из плена, и они этому легко поверят. Так будет лучше, потому что если они увидят нас издали...» то или успеют куда-нибудь спрятаться или приготовиться к защите. «Ночью он один вперед не поедет, потому что трус», — отвечал Збышка. «Но днем так, конечно, будет лучше. Я скажу ему, чтобы он три раза в день останавливался и ждал нас. Если же мы не найдем его на остановке, то это будет знак, что он уже с ними. И тогда, поехав по его следам, мы неожиданно нападем на них». «А он их не предупредит?» «Нет». он больше желает добра мне чем им кроме того я скажу ему что напав на них мы свяжем и его чтобы ему потом не пришлось бояться их мести, пусть делает вид что совсем нас не знает, так думаешь оставить их живыми а то как же несколько озабоченно отвечал Сбышка. видите ли если бы это было в мазовии или где нибудь у нас мы бы их вызвали как я вызвал родгера или подрались бы насмерть но здесь В их стране этого быть не может. Тут все дело в донусе и в быстроте. Надо все сделать быстро и тихо, чтобы не накликать на себя беды. А потом, как вы сказали, вовсю прыть скакать к мазовицким лесам. Напав же на них неожиданно, мы, может быть, застанем их без лад, а то и без мечей. Как же их тогда убивать? Я боюсь безчестия. Оба мы теперь опоясаны, они тоже. «Конечно», — сказал матьку, — «но дело может дойти до драки». Но Збышка нахмурил брови, и на лице его отразилось жестокое упорство, видимо, врожденное у всех мужчин из Богданца. Потому что в этот миг он стал похож на матьку, особенно взглядом. Точно был его родным сыном. «Чего бы я еще хотел», — сказал он глухим голосом, — «это бросить пса Зигфрида к ногам Юранда». «Дай бог, чтобы было так!» «Да, да, дай бог!» — повторил Матьку. Так, разговаривая, проехали они большой кусок дороги. Спустилась ночь, светлая, но безлунная. Надо было остановиться, дать отдохнуть лошадям, а людей подкрепить едой и сном. Однако перед сном Сбышка предупредил Сандеруса, что завтра он должен ехать один вперед. На что тут охотно согласился?» Выговорив себе только право бежать к ним обратно в случае опасности со стороны зверей или людей, просил он также, чтобы ему было позволено останавливаться не три, а четыре раза, потому что в одиночестве охватывает его всегда какая-то тревога, даже в благочестивых землях. А что же и говорить о таком диком и отвратительном лесе, как тот, в котором они теперь находятся? Все расположились на ночлег и подкрепились едой, потом улеглись на шкурах у небольшого костра. Разведенного за пригорком, в стороне от дороги. Слуги по очереди сторожили лошадей, которые, устав от езды, дремали, положив головы друг другу на шею. Но едва первый луч зари посеребрил деревья, как взбышка вскочил, разбудил остальных и на рассвете не тронулись в дальнейший путь. Следы огромных копыт Арнольдова коня снова без труда были найдены, потому что засохли в низкой, обычно болотистой почве и затвердели от сухости. Сандерус выехал вперед и скрылся из их глаз, но на середине, между восходом солнца и полуднем, они снова нашли его на привале. Он сказал им, что не видел ни живой души, кроме большого тура, от которого не убегал, потому что зверь сам сошел с дороги. Зато в полдень, когда в первый раз стали есть, Сандерус объявил, что видел мужика-бортника и не остановил только потому, что боялся, что в глубине леса могут оказаться еще мужики. Пробовал он его расспрашивать, но они не понимали друг друга. Во время дальнейшего пути Сбышка стал беспокоиться. Что будет, если они приедут в местность более высокую и сухую, где на твердой дороге исчезнут видимые до сих пор следы? Кроме того, если преследование будет длиться слишком долго и приведет их в более населенную местность, Где жители издавна привыкли повиноваться меченосцам, то нападение и отнятие Донуси сделается почти невозможным. Потому что, если даже Зигфрида и Арнольда не скроют стены какого-нибудь замка или укрепления, местное население, вероятно, примет их в сторону. Но, к счастью, опасения эти оказались напрасными, потому что на следующем привале они не нашли в условленное время Сандеруса, но вместо него увидели на сосне. стоящие у самой дороги, большой знак, вырезанный в виде креста, сделанный, очевидно, недавно. Тогда они переглянулись между собой, и лица их стали серьезны, а сердца забились чаще. мать из избышка тотчас прыгнули седел, чтобы осмотреть следы на земле, и искали их внимательно, но недолго, потому что они сами бросались в глаза. Сандерус, видимо, съехал с дороги в лес, идя за отпечатками больших копыт, не такими глубокими, как на дороге, но довольно ясными. Потому что почва здесь была торфянистая, и тяжелая лошадь на каждом шагу втаптывала шипами подков хвою. От шипов же оставались ямки, черные по краям. От зорких глаз сбышки не укрылись и другие отпечатки. Поэтому он сел на лошадь, матько тоже, и они стали совещаться тихими голосами, точно враг находился поблизости. Чех советовал тотчас идти пешком, но они не хотели этого делать, потому что не знали, как далеко придется ехать лесом. Однако пешие слуги должны были идти вперед и в случае чего дать знать, чтобы они были готовы. И они тотчас въехали в лес. Второй знак на дереве подтвердил им, что они не потеряли следов Сандеруса. И вскоре они заметили, что находятся на небольшой дороге, во всяком случае на лесной тропинке, по которой, видимо, Не раз проходили люди. Тогда они были уже уверены, что найдут какое-нибудь лесное жилье, а в нем тех, кого ищут. Солнце уже несколько склонилось и сияло золотом между деревьями. Лес был тихий, потому что звери и птицы уже отдыхали. Лишь кое-где среди горящих на солнце ветвей мелькали белки, совсем красные, от вечерних лучей. Збышко, матько, чех и слуги ехали гуськом друг за другом. Зная, что пешие слуги находятся значительно впереди и что они вовремя предупредят, старый рыцарь говорил тем временем племяннику, не особенно понижая голос, «Сочтем-ка по солнышку. От последнего привала до места, в котором был знак, проехали мы большущий кусок. На краковских часах было бы часа три. Значит, Сандерус давно уже с ними». и успел рассказать свои приключения. Только бы не изменил. — Не изменит, — отвечал Збышка. — И только бы ему поверили, — закончил матько. — Потому что если они не поверят, ему будет плохо. — А почему бы им не поверить? Разве они о нас знают? А ведь его они знают. Пленным часто удается бежать. — Тут для меня дело в том... что если он сказал им, что бежал из плена, то они могут испугаться погони за ним и сейчас же тронуться дальше. Нет, он сумеет наврать, да и они понимают, что погоня так далеко не пойдет. На время они замолчали, но вскоре матьке показалось, что сбышка что-то шепчет ему. Тогда он обернулся и спросил, — Что ты говоришь? Но сбышка смотрел вверх и шептал не матьке, а поручая покровительству божьему Данусю, И свое смелое предприятие. Матьку тоже начал креститься, но едва сделал это в первый раз, как вдруг один из посланных вперед слуг внезапно выскользнул к ним навстречу из ореховой чащи. «Смолокурня — Смолокурня, сказал он, они здесь. Стой, прошептал Сбышка, и в тот же миг соскочил с коня. За ним соскочили Матька, чех и слуги, из которых трое получили приказание остаться с лошадьми, быть на и смотреть, чтобы упаси господи. Какая-нибудь не заржала. Пяти остальным матька сказал. «Там будут два солдата и Сандерус. Вы их сейчас же свяжете. А если кто из них окажется с оружием и станет защищаться, тогда его убить». «И они сейчас же пошли?» Збышка по дороге прошептал дядя. «Вам, старый Зигфрид, а мне, Арнольд». «Только берегись», — отвечал старик. и подмигнул Чеху, давая тому понять, чтобы тот в каждую минуту был готов помочь молодому пану. Тот кивнул головой в знак согласия, потом набрал воздух в легкие и попробовал, легко ли выходит меч из ножен. Но Збышка заметил это и сказал, «Нет, тебе я приказываю тотчас бежать к корзине и ни на шаг не отступать от нее во время битвы». Шли они быстро и бесшумно, Все время пробираясь в зарослях орешника, но вскоре. Заросль вдруг прекращалась и открывала маленькую полянку, на которой видно было смолокурни и две землянки или нумы, в которых, вероятно, жили смолокуры, пока их отсюда не прогнала война. Заходящее солнце ярким светом озаряло лужайку, смолокурни и обе стоящие далеко друг от друга землянки. Перед одной из них на колоде сидели два рыцаря. Перед другой широкоплечий, рыжий солдат и Сандерус. Оба они заняты были чисткой панцирей, а у ног Сандеруса, кроме того, лежали два меча, которые, видимо, он собирался чистить потом. Смотри, сказал Матько, изо всех сил, сжимая руку с бышки, чтобы удержать его еще на мгновение. Он нарочно взял у них мечи и панцири. Ладно, этот седой бородой, должно быть. «Вперед!» — внезапно закричал Сбышка, и они, как в вихре, выскочили на поляну. Те тоже выскочили. Но прежде чем успели добежать до Сандеруса, грозный матька схватил старого Зигфрида за грудь, перегнул назад и мгновенно очутился на нем. Сбышка и Арнольд сцепились, как два ястреба, обхватили друг друга и стали бороться. Широкоплечий немец, до сих пор сидевший возле Сандеруса, схватился было за меч, но не успел им размахнуться, как его ударил слуга матьки. Вид обухом по рыжей голове и уложил на месте. Потом, согласно приказанию старого пана, слуги бросились вязать Сендеруса, но тот, хоть и знал, что это условлено, стал выть от страха, как теленок, которому хотят перерезать горло. Но хотя Сбышко был так силен, что, сжав ветку дерева, выжимал из нее сок, он почувствовал, что попал как будто не в человеческие, а в медвежьи лапы. Почувствовал он даже и то, что если бы не панцирь, который был на нем, огромный немец переломал бы ему ребра, а может быть и спинной хребет. Правда, юноша слегка приподнял его, но тот приподнял сбышку еще выше, напряг все силы и хотел ударить озимь так, чтобы уж сбышка не поднялся. Но сбышка сжал его так же сильно. Глаза немца налились кровью, тогда сбышка просунул ему ногу между колен, ударил и повалил на землю. Они упали оба. Юноша очутился внизу, но в тот же миг внимательный ко всему матьку бросил полумертвого Зигфрида на руки слуг, а сам бросился к лежащим. Во мгновение ока скрутил поясом ноги Арнольда, потом встал, сел на него, как на убитого кабана, и приставил к его горлу острие мизерикордии. Тот страшным голосом закричал, и руки его беспомощно опустились. Потом он стал стонать не только от укола, сколько от того, что вдруг почувствовал мучительную, невыразимую боль в спине, по которой ударили его палицы еще во время битвы со Скирвойлой. Матько обеи руками ухватил его за воротник и стащил сбышки. Азбышка поднялся с земли и сел, потом хотел встать и не мог, а потом сел снова и некоторое время сидел неподвижно. Лицо его было бледно и потно, глаза налились кровью. а губы посинели. Он смотрел куда-то вдаль, как бы не совсем в своем уме. — Что с тобой? — с беспокойством спросил Матько. — Ничего, я только очень устал. Помогите мне стать на ноги. Матько взял его под мышки и сразу поднял. — Стоять сможешь? — Могу. — Болит что-нибудь? — Ничего, только воздуху не хватает. Между тем Чех, очевидно заметив, что там уже все кончено, появился перед землянкой, держа за шиворот монахиню. При виде этого сбышка, забыл об усталости, силы к нему мгновенно вернулись и точно никогда не боролся со страшным Арнольдом, кинулся он в землянку. «Дануся! Дануся!» Но на этот зов никто не ответил. «Дануся! Дануся!» — повторил Збышка. И замолчал. В комнате было темно, и в первую минуту он не мог ничего разглядеть. Зато из-за камней, сложенных для очага, донеслось до него учащенное громкое дыхание, как бы дыхание притаившегося зверька. «Дануся, Боже мой, это я, Дануся!» И вдруг он увидел во мраке ее глаза, широко раскрытые, испуганные, безумные. Он бросился к ней и схватил ее в объятия, но она не узнала его совершенно и, вырываясь из его рук, стала повторять, задыхающимся шепотом. — Боюсь, боюсь, боюсь.